Клэр. Звонок раздался чуть раньше полудня. Врачи сообщили, что отец при смерти. Я поспешила в больницу. Отец лежал на спине с закрытыми глазами и мелко дышал, едва вдыхая и выдыхая. Мне оставалось лишь дежурить у его постели. Прошел час, дыхание остановилось. Я позвала медсестру и заполнила ворох документов на подготовку тела к кремации. Я словно оцепенела, ничего не чувствовала. Все мои мысли были о следующих трех часах. Если Саймон придерживается своего обычного расписания, к этому времени он будет дома. Здесь есть священник, если вам необходимо, сообщил доброжелательный работник больницы, когда я заполнила все бумаги. И мы готовы предоставить психологическую помощь. Я покачала головой. Не нужно, спасибо. Перед уходом я решила навестить Марго, но в ее палате лежала старушка. Я подошла к сестринскому посту, за компьютером работал молодой человек. Вы не подскажете, что случилось с Марго Гаррет? Она была в палате четыреста четырнадцать. Одну минуту он вбил имя в поиск. Вы ее родственница? Нет, я ее учительница французского. Что ж, вынужден вам сообщить, что миссис Гаррет скончалась сегодня ранним утром. Смерть, которую я могла предотвратить, это окончательно разрешило мои колебания. Развернувшись, я направилась к машине. Я пообещала себе, что никогда больше не опоздаю. Ничто меня сейчас не остановит.